Глава двадцать первая. Я не стала бежать за Юлькой. В её поведении и претензиях чувствовалось что-то большее, чем просто усталость от похода. Мне казалось, подруга немного перегнула палку, и её упрёки были какими-то странными, будто она годами копила в себе эти обиды, а тут вдруг они вырвались наружу. Я решила не идти у неё на поводу и дать ей время остыть. Вздохнув, Я продолжила прогулку в одиночестве. Тропинка ввела вверх, петляя среди необычных деревьев и огромных валунов. Я забиралась всё выше и выше, чуть-чуть не долезая до широкой смотровой площадки, которой была прикреплена отвесная металлическая лестница под 90 градусов. Я устала и не стала дальше карабкаться, поэтому просто села на большой плоский камень неподалеку. Передо мной раскинулась потрясающая панорама горных хребтов, утопающих в зелени, и полоса бескрайнего синего океана, в котором золотились лучи солнца. Воздух был прозрачный и свежий. Казалось бы, красота, умиротворение, что ещё нужно для счастья. Но на душе было тяжело. Я задумалась о том, как докатилась до такой жизни, что даже в отпуске в компании близких людей Чувствовала себя максимально одинокой. Рассталась с Артуром, а теперь еще и с лучшей подругой повздорила из-за какой-то ерунды. Обидно было осознавать, что человеческие отношения оказались такими хрупкими, способными рассыпаться в прах от малейшего недопонимания. Удивительно, но я ни капли не жалела о разрыве с Артуром. Сейчас мне было легко признать, что после его возвращения я так и не почувствовала, что душевная близость между нами восстановлена, а за длительное время его гастролей я успела от него отвыкнуть и научилась жить без него. Глядя на всё сверху, было ощущение, что я смотрю на ситуацию с другой стороны и оттого могу судить беспристрастно. Я понимала, что наши отношения с Артуром изначально были обречены, и не зря я не хотела сближаться. Нужно было прислушаться к внутреннему голосу, довериться интуиции, а я же решила сыграть в русскую рулетку и проверить, раскатает меня по асфальту эти отношения или нет. С другой стороны, может, это я всё слишком усложняю? Ожидаю от людей слишком многого, а потом обижаюсь на то, что мои ожидания не оправдались? Неужели я какая-то неправильная, и со мной невозможно построить нормальные отношения? А может быть, я просто ещё не встретила тех, кто будет смотреть со мной на мир одинаково?» Вопросы роились у меня в голове, а ответов не было. Я смотрела на горы, на бескрайнее небо, и мне хотелось разрыдаться от щемящего чувства одиночества и потерянности. Пока я сидела в горах, начал усиливаться ветер, на который так жаловалась подруга. Я поняла, что как-то незаметно для себя отклонилась от туристического маршрута и забралась достаточно далеко. Теперь, чтобы добраться до безопасной дорожки с перилами, надо преодолеть крутой спуск. Сильный ветер всё усугублял, и эта идея не казалась мне такой безопасной. Сзади меня у подножия смотровой была отвесная лестница, подобно тем, какие бывают на вышках. Даже не знаю, для кого её придумали. Забраться на нее у меня вряд ли получится, так как первая ступенька была слишком высоко. Чтобы забраться на нее, нужно суметь подтянуться всем телом. Я решила, что все же первый план как-то более выполним в текущих условиях. Можно съехать вниз до безопасной тропинки на пятой точке. Просто идти по такому ветру было бы опасно. Порывы достаточно сильные, а я, девушка хрупкая, улечу со скалы только так. «Эй, ты что тут делаешь?» Раздался требовательный голос сзади. над отвесной лестнице показался Виталий, тот самый, которому преревновал Артур. После расставания с Артуром я его больше не встречала, однако в те пару раз, когда мы пересекались в отеле, у меня сложилось впечатление, что он отдыхает один и держится всегда немного обособленно. «А ты что?» От удивления мой вопрос прозвучал слишком дерзко. Решил убедиться, что во время урагана здесь не окажется таких неподготовленных туристов, как ты. Поскольку мы успели с ним познакомиться, я обрадовалась его появлению. Похоже, я оказалась в таком же положении, как и он, растеряла всё своё окружение и застряла в горах при сильных порывах ветра. Виталий, как всегда, держался очень спокойно и невозмутимо, но сейчас в этом чувствовалась какая-то сила и контроль над ситуацией. Я даже задумалась. «Интересно, есть что-то, способное вывести его из себя?» «Давай руку, и я тебя подниму», – то ли предложил, то ли приказал он. «А ты сможешь?» – усомнилась я. «Я еле дотягиваю чтобы протянуть руку». Хотя вариантов у меня было немного – встать на носочки и постараться ухватиться, или с крутой горы ехать на попе вниз». Ветер, который к этому моменту стал еще более сильным и порывистым, точно придаст мне ускорение, сделав спуск вниз куда более экстремальным и даже опасным. «Конечно, смогу. Давай!» – поторопил он. «Может, ты себя как-то привяжешь к лестнице, чтобы не сорваться вместе со мной?» – неуверенно предложила я. «Давай руку!» – настойчиво поторопил он. Я решила подчиниться и не спорить. Может быть, Виталий знает, что со смотровой есть какая-то более безопасная дорога вниз, чем та, что была передо мной. С какой-то невероятной лёгкостью он одной рукой поднял меня к себе на лестницу, словно я была лёгкой пушинкой. Я и правда весила не так уж много, но высота и отвесная лестница под прямым углом диктовали свои условия. Мне казалось, что вот так легко одной рукой он не сможет меня поднять. Все еще не веря тому, как быстро это произошло, я вцепилась в Виталия. «Ты как это сделал? Ты что, Рэмбо?» – восхищенно спросила я, радуюсь что мы не улетели вниз со скалы, как я себе это представляла минуту назад. «Нет, всего лишь хожу в спортзал», – усмехнулся он. – Пойдем отсюда. Слишком сильный ветер, можно улететь с горы прямо в море, как песчинка. Я пошла за ним, радуясь, что он, похоже, знает безопасную дорогу. Но через пару минут вместо дороги вниз мы вышли к аккуратному домику в стиле хай-тек прямо в скале. Виталий, ничуть не смущаясь, открыл дверь и пригласил меня пройти внутрь. «Это что, приют для заблудившихся туристов?» – насторожившись, неловко пошутила я. «Типа того», – усмехнулся Виталий. Обстановка внутри была современной, лаконичной и продуманной. Как только за нами закрылась дверь, Виталий включил какую-то защиту на окна и двери. По внешнему виду она напоминала суперсовременный вариант старых добрых ставен из русских сказок. На окна опустились мощные ролеты, и дом погрузился во тьму. «Это чтобы ветром не выбило», — пояснил он, включив электрическое освещение. Хоть тут очень прочное стекло, но перестраховаться не помешает. Сегодня ожидается ураганный ветер, порывы уже слишком сильные, и спуститься вниз мы не успеем. Не знаю, какой ужас отразился в моих глазах, но Виталий поспешно решил добавить. Да не бойся ты, я тебя и пальцем не трону. Располагаясь, я чувствую себя как дома. Придётся остаться на ночь, чтобы переждать непогоду. Здесь есть свободная спальня. Махнул он в сторону одной из дверей. «Она твоя». Да уж. Оказаться в горах, в замкнутом пространстве с мужчиной, с которым едва знакома, — сомнительная перспектива. Если бы мне кто-то сказал, что я попаду в такую ситуацию, я бы ни за что не поверила. Нет, Виталий всегда вел себя адекватно. Когда мы пересекались в отеле, он не казался мне странным. Ничто в его поведении не вызывало у меня подозрений или тревоги но всё же это на грани безумия. По моим воспоминаниям, так всегда начинались все самые жуткие фильмы. Инстинкт самосохранения врубил все красные лампочки. Хотя какие сейчас есть варианты? Сорваться со скалы, пытаясь спуститься вниз, или провести ночь с незнакомцем, который вроде как обещал не посягать на мою честь? Я решила, что во втором случае шансов на выживание у меня всё же больше. На удивление, в домике был вай-фай, и я открыла прогноз погоды, желая проверить его слова. «Настолько ли всё страшно и опасно, — как сказал Виталий, — или мне пора делать ноги?» Так и есть, он не соврал. Ураганный ветер. Местные власти предупреждают, что лучше не выходить на улицу, пока бушуют стихии. Мне даже приходило уведомление от отеля, которое благополучно затерялось в сотне других. «Голодная?» — спросил Виталий, выводя меня из раздумий. «Да», — ответила я, только сейчас понимая, что действительно последний раз ела во время завтрака. Виталий начал хлопотать на кухне. «Да, да, в этом небольшом современном домике даже была вполне приличных размеров кухня со всем необходимым». «Тебе помочь?» — участливо спросила я. «Расслабься, ты моя гостья». — улыбнулся он. Наверное, я впервые за всё это время заметила его по-настоящему и стала беспордонно разглядывать. До этого я была слишком погружена в отношения с Артуром и, разумеется, не смотрела по сторонам. А тут вдруг выяснилось, что нет у меня больше отношений, поэтому Виталия я рассматривала, не испытывая угрызений совести. У Виталия была мужественная и весьма привлекательная внешность, Он явно старше меня, но не думаю, что разница в возрасте у нас больше десяти лет. Его русые волосы были коротко стрижены, высокие скулы и широкий лоб делали его похожим на закалённого в бою солдата. В его облике чувствовалась сила и решительность, которой хотелось подчиняться. Чувственные губы, прямой нос. Когда он хмурился, выглядел сурово, но эта мягкая улыбка, которая только что озарила его лицо, Была очень красивой и тёплой. Ещё Виталий был загорелым. Видимо, посвящал солнечным ваннам много времени или не пользовался защитным кремом с СПФ. Готово. Виталий ловко поставил на стол две аппетитные тарелки. От вида еды у меня тут же заурчал живот, вгоняя меня в краску. «Приятного аппетита», — сказал он, едва заметно улыбаясь. Я проявила взаимную вежливость и, утолив первый голод, принялась задавать вопросы. «А что это за дом? Откуда ты знал про него? Вижу, что ты уже бывал тут не раз. Это какая-то модная стоянка для туристов?» Виталий усмехнулся и сдержанно ответил. «Это мой дом». «Да? Ты тут живешь?» Не на шутку удивилась я. «А как же отель? Я думала, ты приехала отдыхать так же, как и мы». «Отель — это моя работа», — пояснил он. «Ну, конечно», — не поверила я. «Это кем нужно работать, чтобы выглядеть как типичный турист и ходить всё время на расслабоне?» «А ты как думаешь?» — улыбнулся он. «Даже не знаю. Начнём с того, что все сотрудники в отеле ходят в форме. Даже спасатели, массажисты и фотографы с аниматорами. Хотя только последние могли бы себе позволить такую вольность в дресс-коде. «Интересная версия», — прокомментировал он. «Так всё же...» Он лишь загадочно улыбнулся и перевёл тему разговора, заставляя меня самостоятельно искать ответ на этот вопрос. Личность Виталия была довольно интригующей. Я думала, он обычный отдыхающий, такой же, как и мы. Он вёл себя расслабленно, без лишней суеты, как будто давно освоился в нашем отеле. За те короткие встречи, которые у нас были, я заметила, что Виталий держался немного в стороне от шумных компаний. Тем не менее, он не производил впечатления замкнутого или нелюдимого человека. «Вечный турист, что ли?» «Да нет, он же говорит, что здесь работает», — задумчиво размышляла я. Когда мы расправились с ужином, я решила атаковать его еще одной порцией вопросов. «Раз уж мы были вынуждены здесь немного задержаться...» Я должна выяснить, кто он вообще такой. Ты всегда тут живёшь? Почему же? улыбнулся он. Тут не всегда, только когда нужно что-то обдумать или переключиться. Кажется, что с высоты всё видно лучше. Вот и мне так показалось, грустно подтвердила я. Что-то случилось? кратчево поинтересовался он. Как ты вообще оказалась тут одна? Да так, С парнем поругались, а потом и с подругой. «Кажется, теперь у меня нет ни парня, ни подруги». Сболтнула я лишнего, а потом прикусила язык и задумалась о последствиях. Я в горах, и пока мы отрезанные от цивилизации, явно не стоило этого говорить. Вдруг Виталя маньяк, и сейчас поймёт, что меня даже искать никто не будет. Он, конечно, казался мне очень адекватным парнем, но бдительности лучше не терять. «Кто знает, что за волк окажется в овечьей шкуре?» «Может, не всё так ужасно, как кажется, и вы ещё помиритесь?» — вывел меня из раздумий Виталий. «Да нет, наверное. Мне кажется, всё правильно сложилось». Продолжила я откровенничать, почему-то решив, что всё-таки ему можно доверять. «В наших отношениях было много моментов, на которые я закрывала глаза. Сейчас меня будто отрезвило». Я ясно вижу, что ничего не получится, поэтому пора принять очевидное, мы все равно не сможем быть вместе. Образы жизни не совпадают. Этот остров умеет показывать суть», — усмехнулся Виталий. «Ладно, уже поздно. Предлагаю отправиться спать». После ужина мы с Виталием убрали посуду и разошлись по своим комнатам, но мне не спалось. Снаружи бушевала непогода, и, несмотря на то, что в доме была хорошая шумоизоляция, завывания ветра всё равно доносились до моих ушей, нагоняя тревогу и беспокойство. Порывы ветра были настолько сильными, что казалось, будто наш дом вот-вот унесёт. Я лежала в своей комнате, ворочаясь сбоку бок и никак не могла уснуть. Натягивала одеяло на голову, пыталась считать овец, но ничего не помогало. В конце концов, я не выдержала. Встала с постели и решила проверить, осталась ли какая-то щелочка, чтобы посмотреть в окно и увидеть, что там. Мне хотелось хоть одним глазком выглянуть наружу и убедиться, что за стенами нашего убежища ещё существует реальный мир. Не зная что я надеялась там увидеть. Может быть, свет в окнах соседних домов или огни далёкого города? которые подарили бы мне иллюзию того, что мы не одни посреди бушующего хаоса. Я тут же одёрнула себя. Какой смысл смотреть в окно? Мы находимся высоко в горах, вокруг кромешная тьма, и даже если бы я нашла какую-то щелочку в плотных ролетах, то вряд ли смогла бы там что-то разглядеть. И всё же желание хоть на миг почувствовать связь с внешним миром было настолько сильным, что я не смогла противиться ему. Осторожно, стараясь не шуметь, я подошла к окну. «Не рекомендую открывать», — услышала я голос за спиной. «Если хочешь посмотреть, что за окном, включи веб-камеры, а поднять ролет, сейчас это не самое безопасное решение». «Ты не спишь?» — спросила я у Виталия, оглянувшись на него, и тут же отвела взгляд. Он вышел из комнаты в одних пижамных штанах и я впервые увидела, что под его свободными футболками и рубашками скрывался точёный пресс и широкие плечи. «Услышал, как ты ходишь», — пояснил он. «Да, что-то не могу уснуть. Так завывает», — пожаловалась я. «Кажется, что мы вот-вот улетим». «Не должны. Поверь, сейчас тут безопаснее, чем на улице». «Понимаю, но мне всё равно страшно. Можно я с тобой посижу?» Всё равно не могу спать под эти звуки, и одной сидеть тоже жутковато. Почему-то его присутствие меня успокаивало. Казалось, он полностью контролирует всю ситуацию с непогодой и, если что, сможет договориться с богами ветра. «Ну давай», — улыбнулся он, — «хочешь, почитаю тебе вслух?»